Мечта букиниста представляет Исходники, часть 1.1.0 Большое двухэтажное здание в центре города с градиливой надписью Stalkers.ru над входом не было тем самым знаменитым клубом «Сталкер». Вернее, было, но лишь частично. Настоящий клуб находился в пристройке сразу за двухэтажным сооружением. Попасть в него можно было только пройдя через оба этажа. Правда, попасть туда мог не каждый, точнее только тот, кто принадлежал клану и носил на запястье или предплечье татуировку с изображением зеленоглазого лица. Герб сталкеров. Гербы были у каждого уважающего себя клана. Вензельные буквы, чьи-то лица, древние символы, их наносили татуировками на кожу, распыляли краской из баллончиков на стенах, оставляли небольшими аватарами на взломанных сайтах. Эта традиция уходила корнями куда-то в конец 20 века, когда целью взлома было не обогащение, а обычное хулиганство, когда правительство многих стран сквозь пальцы смотрели на выкрутасы программистов-неформалов, а сетевой полиции не было и в помине. Эпохой Кевина Митника называли то время более свободное и, наверное, более скучное. Сталкеры были одним из самых сильных кланов не только в России. Незнающий границ хакерский мир признавал это имя чуть ли не в любой точке земного шара, и иногда для того, чтобы разрулить какой-либо конфликт, вполне хватало информации о том, что за одной из конфликтующих сторон стоит спан или его люди». Ходили слухи, что сталкеры работают с несколькими мафиозными группировками, что у них большие связи в сетевой полиции, что у них есть свой боевой отдел, занимающийся исключительно физическим устранением соперников. Даже в самом клане не все знали, есть ли у этих слухов основания или нет. Во всяком случае, в России, да и в ближнем зарубежье, мало кто рисковал становиться у сталкеров на пути. Разве что волки, про которых ходили точно такие же слухи С волками трения у сталкеров были давно Борьба за лидерство на виртуальном рынке сделала их врагами, и поэтому, несмотря на внешнюю сдержанность, оба клана при каждом удобном случае ставили друг другу палки в колеса. Причем выражалось это не только в подставах полицейским, подбрасывании вирусов или перебивании заказов. Бывали случаи, когда стычки заканчивались серьезными разборками с перестрелками. И все же... Несмотря на взаимную неприязнь, оба клана умели находить общий язык, когда наступали общие трудности. В свое время они объединяли свои силы для того, чтобы противостоять Вентру, влиятельной ассоциации хакеров из Прибалтики и Германии, решившей установить в сети свои правила игры. Позже им снова пришлось забыть свои распри, когда в 2018 году Джет устроил знаменитую чистку, в результате которой произошли массовые аресты сетевых преступников по всему миру. Именно в этом году сетевая полиция, находившаяся под юрисдикцией Интерпола, стала самостоятельной международной организацией. И именно в тот год Джету удалось убедить весь мир в том, что ответственность за сетевые преступления должна быть максимально строгой. Именно тогда в сети впервые заговорили о клане Dark souls, который возглавлял невидимый туфет. Сейчас сталкеры и волки снова объединились причиной тому был открытый контракт на 5 миллионов долларов. Они уже знали, что по всему миру прокатилась волна странных смертей и арестов тех, кто связался с контрактом. Их люди тоже пострадали. И внешне казалось, что они не собираются снова лезть в это дело. Однако Куш в 5 миллионов долларов не давал покоя ни Энчу, главе «Волков», ни Спану, главе «Сталкеров». Пан сидел за столом в своем клубе в окружении ближайших помощников и размышлял над последним разговором с Энчем, который предложил объединиться и выпотрошить этот гребаный сервак хотя бы для того, чтобы повысить авторитет. На словах все звучало красиво. Энч справедливо предлагал поделить деньги пополам, клялся, что лично будет участвовать в деле и привлечет своих лучших программеров. «В общем, все должно было пройти нормально». Но Спан понимал, свяжись с Энчем и придется в любой момент ждать удара в спину. Законы сети – это законы джунглей. Друзей нет, есть только временные партнеры, которых при любом удобном случае надо жрать, чтобы самому не поддохнуть с голоду. Больше всего смущало Спана то, что эта проклятая клиника находилась на Украине, под боком Уэнча. А так как это дело с самого начала нервировало Спана – «Значит, не исключено, что все это очередная хитрость Энча, решившего таким образом ликвидировать хотя бы часть своих конкурентов». «Опять же, напели недавно Спану на ухо, что у Энча был разговор с Джетом, о чем, правда, неизвестно, потому как защита у сетевиков хорошая. Но ведь не рассказал Энч про это своему партнеру Спану. Умолчал». «Обо всем этом размышлял глава сталкеров» когда в зал влетел один из охранников клуба и торопливо подбежал к его столу. Спан поднял глаза. «Что?» Охранник смущенно кашлянул, а потом нагнулся и прошептал что-то Спану на ухо. Ни один мускул не дрогнул на лице главы. Он лишь поставил на стол бокал с коктейлем и спросил. «Он один?» Поднялся один, но у клуба стоят две машины сетевиков. Спан покачал головой и несколько секунд о чем-то поразмышлял, потом произнес «Проведи его сюда». Охранник торопливо удалился, а Спан взял со стула сигареты и закурил. Кто пришел? спросил Спан один из сталкеров. Увидишь, криво усмехнулся Спан. Сейчас все увидите. Они увидели. Через несколько минут в вип-секторе, а точнее в зале настоящего клуба «Сталкер», появился человек в очках, одетый в потертые джинсы и темную водолазку. Он замер возле входа, осматривая зал, а затем уверенным шагом направился к столику, за которым сидели спан и его друзья. Первый раз здесь слегка насмешливо поинтересовался спан, когда человек приблизился и остановился возле столика. «Всегда что-то приходится делать впервые», — произнес Джет. «Надеюсь, ты не арестовать меня пришел?» — с той же иронией спросил Спан. Несколько человек, сидящих рядом с ним, при этих словах зашевелились. Кто-то сунул руку за пазуху, кто-то просто откинул полу своей куртки, демонстрируя начальнику сетевой полиции, из за пояса оружие. «Пока просто поговорить», — мягко улыбнулся Джет подчеркнув первое слово. «Убери своих шестерок!» Разговор с глазу на глаз. Мусор, ты кого шестеркой назвал?» Один из сталкеров поднялся с места и открыто положил руку на рукоятку пистолета. Джет снова улыбнулся, но отвечать на вопрос не стал. «Сядь, Транк!» — буркнул Спан. «Он наш гость!» «Не стоит убивать его в первые пять минут!» Транк с ненавистью посмотрел на полицейского и пробурчал. «Пять минут я подожду!» «Спан, я пришел не словами пихаться друг в друга», — сказал Джет. «У нас состоится разговор». «Джет, ты же понимаешь, что весь наш разговор я все равно передам своим друзьям». «Так чему все эти секретные примочки?» Спан подмигнул сталкером, те заулыбались в ответ. «Можешь считать это моим капризом», — Спан произнес Джет. «Заметь, я пришел с миром, пришел один, а не со своими людьми». Возле входа стоят две машины сетевиков, зло бросил Транк. Так что, мусор, не неси пургу о том, какой ты миролюбивый. Джет снял очки, подышал на одно стекло, протер его и водрузил очки на место, после чего дружелюбно посмотрел на боевика. Транк, солнце, а ты не думал о том, что возле входа могло стоять 20 машин, а? Ты не думал о том, что я мог бы за час «Разнести в щепки весь ваш гадюшник, а?» «Да ты мусор!» Транк снова стал подниматься с места. «Хватит, оборвал его спан. Оставьте нас!» Спорить с главой никто не осмелился. Все молча поднялись с места и удалились. Последним от стола уходил Транк. Поравнявшись с Джетом, он намеренно зацепил полицейского плечом. От Джета не укрылось то, как напрягся спан, заметив этот толчок... Однако сам сетевик ничего предпринимать не стал, только повернулся и произнес в спину Транка. «Я тоже тебя люблю, Транк. Мы еще обязательно свидимся». «Обязательно». Когда все сталкеры отошли на приличное расстояние, Спан жестом предложил Джету присесть. «Транк не слишком жалует полицейских», — произнес глава сталкеров. «Натерпелся от них в свое время». «Интерпол подозревает его в совершении нескольких убийств», — кивнул головой Джет. «Думаю, не безосновательно, да?» Спан откинулся на мягкую спинку дивана, глубоко затянулся и медленно выпустил дым вверх. Ему нравилось чувствовать себя хозяином положения в компании с одним из злейших своих врагов. Хотя, что скрывать, он чертовски сильно волновался. «Ты смелый Джет», — произнес спан. Рискнул прийти сюда вот так, один? Зачем? «Два дня назад кто-то пострелял твоих людей, спан», — сказал Джет. «Здесь, в твоем доме». «Ты уже выяснил, кто это был». Спан делом назевнул и посмотрел в сторону. «Лохи какие-то залетные», — сказал он. «Мы уже сообщили о происшествии твоим коллегам. Ведется расследование, правда, нас в детали не посвящают». «Да-да, конечно», — полицейский, понимающе кивнул головой. «Жаль. Я думал узнать у тебя что-нибудь новое, чего не знает полиция». «Да ты что, Джет!» — искренне возмутился Спан. «Мы же законопослушные граждане». «Мы помогаем следствию как можем и предоставляем любую информацию, которой владеем». Джет поднялся с места. «Я так и думал. Ну что ж, счастливо оставаться». Спан, казалось, растерялся. Он затушил в пепельнице сигарету и с удивлением посмотрел на Джета. «Что это все, о чем ты хотел поговорить?» «Да», — Джет кивнул головой. «Удачи тебе». «Удачи и тебе!» – задумчиво пробормотал Спан, глядя в спину Джета. Когда сетевик удалился уже на несколько метров, Спан окликнул его. «Эй, Джет!» Джет остановился, но поворачиваться не стал. «О чем ты говорил с Энчем?» Теперь полицейский повернулся. Повернулся и улыбнулся. «Ты не поверишь, Спан!» «У нас была долгая беседа, в конце которой мы сошлись на одном...» «Да», — Спан поднялся и подошел к Джету. и на чем же?» «Мы оба согласились с тем, что хоть ты и лох, но у тебя еще есть шанс», — широко улыбаясь, произнес Джет. Лицо Спана дернулось. Он криво улыбнулся, глядя на жизнерадостное лицо полицейского. Хмыкнул. «Есть шанс, да?» — переспросил Спан. «Есть!» — Джет кивнул головой. «Но я лох!» «Лох!» — радостно заявил сетевик. Спан облизал губы, а затем неожиданно засмеялся. ха, -ха! Энч, хитрая скотина!» — сказал он сквозь смех. «Хитрая!» — согласился Джет, тоже засмеявшись. «Мы все в некотором роде хитрые. Кажется, наш разговор продолжится, а, Джет?» Спан посмотрел в сторону столика. «Мне тоже так кажется, спан», – произнес полицейский и первым шагнул обратно. «Нехорошо ведь, когда гибнут люди, а по сети гуляют странные открытые контракты. Верно?» «Нехорошо», – подтвердил спан и поднял руку, подзывая официанта. «Эй, принеси нам что-нибудь выпить». Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф